Глава девятая. Уснула, конечно же. Ночью мало спала, плюс прогулка на свежем воздухе. А проснулась явно одна. Дома царила тишина, а вот на улице явно было весело и без меня. Надев сапоги, я накинула куртку и вышла на порог. Кажется, здесь разыгралась драма. Стас сидел на крыше, На земле валялась лестница. Возле нее находился Макс и лаял на здоровющего котяру, который лежал на шапке Стаса. Уходить точно не собирался, как и бояться щенка тоже, взирая на потуги того прогнать его с невозмутимым спокойствием. «Весело у вас. Я, как спать, так у вас что-то происходит. Возмутилась я». Подняла лестницу, помогая продрогшему Стасу, придержала, пока тот слазил. — Давно сидишь? — Да нет, может, полчаса, но зато гирлянду повесил. Похвастался он, показывая на дом. Пришел кот, Макс устроил представление, шип лестницу, пытаясь наскакивать на него. — Забирай его с собой. Тоже вон сосулька на подбородке повисла. — Скомандовала я. Стас подхватил щенка и скрылся за дверью. Я подошла к коту, присела на корточки и протянула руку. «Вот так да заводят вас, пушистых! Или ты так, мимо шел?» Кот принюхивался к руке, потом демонстративно потянулся. Спрыгнул с нагретой им шапки и боднул ладонь. Я погладила, почесала за ушами, по спине потом он поставил лапки на коленку и спросил мур заглядывая в глаза кушать идем мясо осталось знаю и молоко точно есть я встала и пошла к дому кот задрав пушистый хвост не отставал наброшенного он не был похож возможно чей то по соседству ход дождался когда я открою дверь юркнул впереди меня На Макса, начавшего лая, только фыркнул, а когда тот бесстрашно подскочил, получил лапой по носу. Я повесила куртку, сняла сапоги и прошла на кухню. Взяв один из стейков, порезала его в тарелку. В чашку налила молоко и поставила на пол, у стены. Кот потерся об мои ноги и только потом приступил к еде. Поставила чайник на плиту. Мы обзавелись котом. Стас переоделся и стоял в дверях кухни. За его ногами прятался Макс. Не думаю, скорее он нас завел. Ну или и так в гости зашел, обозначить территорию. Я разлила по чашкам чай. Поставила кружки на стол. Ну, наверное, такое тоже может быть. Где-то был мед. Он посмотрел в шкафчике, доставая баночку. Поставил ее на стол. Добавил ложки нарезанный лимон и сел. Кот, поев, подошел к нам. Запрыгнул на свободный стул и, свернувшись калачиком, затарахтел. Все же надо поспрашивать, чей кот. В прошлые свои приезды я его не видел. Стас взял телефон и сделал несколько кадров. Конечно, чтобы знали, где он, согласилась я. Чай положила дольку лимона, и ложку меда, подумав, добавила еще одну. «Надо на ночь машину загнать в отбор. Сейчас чай попью, согреюсь окончательно и схожу». «Да сиди, что будет?» «Посмотрела на него. Или ради безопасности?» «Да вечером будут гонять на снегоходах, в том числе и дети. А ты страховку, наверное, не оформила». «Почему же? Сразу же, в автосалоне». Егор приедет и обе поставим. Судя по СМС, через пару часов будет здесь. Скажи, как долго будет продолжаться вот эта игра? Какая? Удивилась я. Что ты – это не ты и третий не лишний Егор. Как только до тебя дойдет, что это не игра. Егор вовсе не лишний. Я с ним дольше, чем с тобой. И тебе либо придется смириться, Либо развестись со мной и исчезнуть. Все очень просто. Я терпеливый человек. Кивнул он и продолжил, как будто и не было странного вопроса. Пойду попробую подключить гирлянду. Я как-то проверил ее. Вроде горит, но все же надо посмотреть. Да и остались две небольшие гирлянды. Думаю, по первому этажу пустить, по окну повесить. И над дверью? «Думай сам. Мне кажется, все равно будет красиво смотреться. Они разноцветные. Две короткие цветные, длинные с белыми огоньками. Да, думаю, когда будет вечер, будет видно, как они смотрятся и нужно ли перевесить». Допил чай, убрал чашку в раковину и снова ушел на улицу. На этот раз Макс остался в доме. А я внезапно вспомнила, как познакомилась с Егором. Правда, он тогда называл себя по-другому – Эрл. А имя сменил, когда первый раз понеслись в другое тело. По какому-то странному стечению обстоятельств мы попали в русские тела. Недалеко от порта, кораблем с путешествующей семьей мигрантов, случилась беда. Они попали в шторм. Их смыло за бок. Были молодыми, достаточно богатыми, чтобы мы больше не нуждались в деньгах. Я же всегда была Аннет, обычно английское имя. Из обедневших дворян, да еще и тогда прошла чума, все родные погибли. Младших братьев и сестер забрали в приют, когда не стало матери и отца. А меня, уже взрослую, просто выставили на улицу. Жилье тогда изъяли за неуплату налога и долги по распискам. Что мне оставалось? Работный дом был переполнен, и мне посоветовали сходить к трактирщику. А там меня взяла мадам Бурье, и как-то быстро все закрутилось. Через пять лет в борделе появился Эрл, пьяница и тихоня. Мадам взяла его в качестве слуги на кухню и истопникам. Однажды я искала вино, чтобы хоть немного позабыться, а нашла его. Через год он решился мне рассказать о свитке, когда увидел меня, избитую очередным клиентом. От какого-то отчаяния я решила попробовать. Выучив наизусть заклинания и правила, мы сожгли этот лист. Нам даже не пришлось долго ждать. Смерть сама нашла нас. Один из недовольных клиентов просто сжег бордель, облив его маслом для ламп, чтобы лучше горело. И по какому-то странному стечению обстоятельств очнулась сэрлом рядом. Тела выбросила на берег. Попав в них, повторяли нужные слова вновь и вновь, пока души не слились с телами. Девушку звали Анна. Ее мужа звали Егор. — Мурр. Спросил кот, заставляя меня очнуться. «И что?» Я почесала ему за ушами. «Будешь у нас жить?»